Эмма бесила, что она все время оглядывается. Прошла уже неделя, почти неделя с тех пор, как она обосновалась в доме на берегу, а Майкл с Конроем неофициально поселились у нее. Репетиция будущего, в которое она начинала верить. И, наконец-то, Эмма чувствовала себя полноценной женщиной и счастливой. И все же ей порой не удавалось избавиться от ощущения, что за ней следят. В таких случаях она убеждала себя, что это лишь очередной журналист, который хочет сделать сенсационный снимок. Но, оставаясь в доме одна, Эмма запиралась на все замки и держала Конрова поблизости как бы часто она не говорила себе что страшиться выдуманных призраков она продолжала оглядываться ждать эмма подбирала себе подходящий наряд классический и вызывающий одновременно вокруг нее суетились продавцы она хотела получить от поездки по магазинам удовольствие она с облегчением вздохнула когда все осталось позади и можно было отправиться домой Как бы удивилась Кэтрин. Как бы засуетилась, если бы Эмма рассказала ей о своей мании преследования. А вдруг в ее отсутствии кто-то действительно проник в дом? А эти странные шумы в трубке. Должно быть, телефон прослушивается. О, Господи, скоро она начнет заглядывать под кровать и будет вынуждена лечиться до конца жизни. Она ведь сама выбрала Лос-Анджелес, не так ли? Она уже обзавелась личным врачом, а скоро ей потребуется и личный гуру. Дойдет до того, что станет искать единение души с трехсотлетним буддийским монахом. Эмма, наконец, засмеялась. «Буддийским монахам придется подождать. Хотя бы до тех пор, пока она не разберется с насущными делами. Все будет, как в старое доброе время», — подумала Эмма. Она снова на репетиции делает снимки. Приятно, что ее прошлое и будущее соединились. Когда Эмма вышла из машины, дорогу ей преградил Блэкпул. «Какая встреча!» «Ну, здравствуй, милочка!» Она разозлилась на себя за то, что вздрогнула и молча попыталась обойти Блэкпула но тот с легкостью прижал ее к машине как когда то к стене в фото лаборатории и провел пальцем по ее шее разве так встречают старых друзей уйди с дороги надо поработать над твоими манерами блэк полухватил ее за волосы заставив вскрикнуть маленькие девочки живущие среди больших денег вырастают испорченными я думал твой муженек успел исправить тебя пока ты его не убила Это не страх, поняла Эмма, когда ее начала бить дрожь, а ярость, ослепляющая ярость. Ты, ублюдок, отпусти меня. Не желаешь поболтать наедине? Давай покатаемся. Не выпуская ее волос, он тянул Эмму за собой. Размахнувшись, она с силой ударила его камерой в солнечное сплетение. Блэкпул согнулся пополам, а она, отступив на шаг, наткнулась еще на кого-то, а повернулась и чуть не ударила Стиви. «Осторожнее!» — тот вкинул руку, успев перехватить пулак Эммы. «Не бей меня! Я только бедный, выздоравливающий наркоман, пришедший поиграть на гитаре. У тебя проблемы?» Эмма, ощутив сумасшедшую радость, небрежно взглянула на Блэкпула, который, наконец, выпрямился. Она постояла за себя и очень неплохо. «Никаких проблем». И они со Стиви направились в концертный зал. «Что у вас произошло?» «Он просто нахал», — улыбнулась Эмма. «А ты настоящая амазонка». — Бедняга Стиви несся по стоянке, надеясь изобразить благородного рыцаря, а ты украла у него победу. Эмма со смехом чмокнула его в щеку. Ты размазал бы его по стене. — Не знаю, он намного крупнее меня. Хорошо, что ты сама расправилась с ним. Мне бы очень не хотелось появиться на экране с подбитым глазом. — Ты выглядел бы сногсшибательно и распутно. Эмма обняла его за талию. — Давай, не скажем папе. «Брайловка орудует кулаками. Я бы с удовольствием поглядел на испорченную физиономию Блэкпула. Я тоже пробормотала она. ну давай подождем до вручения премий. Никогда не мог отказать симпатичной мордашке. Да, не мог. Ты убедил Кэтрин выйти за тебя? Ее позиции слабеют». Подойдя к залу, они услышали, как репетирует одна из групп от громового рока, которой дрожали стены. Кэтрин осталась в Лондоне. Говорит, у нее слишком много больных. На самом деле она хочет посмотреть, как я справлюсь один. А ты справляешься? Забавно. Все годы я принимал наркотики, чтобы комфортно себя чувствовать. Хотел кое-что забыть. Он вздохнул, вспомнив Сильвии. «Наркотики мне этого так и не дали, но я продолжал употреблять их. За последние два года до меня все же начало доходить. Какой может быть жизнь, если взглянуть ей в лицо?» Стиви беспокойно дернул плечом. «Черт, я похож на проповедника. Ты похож на счастливого человека». Стиви усмехнулся. «Да, он счастлив. Больше того...» Он начал верить, что заслужил это. «Я по-прежнему лучше всех», — сказал он, — «когда они подошли к сцене. Но теперь я могу наслаждаться этим». Эмма увидела, как у отца берут интервью. «Он тоже счастлив» джонна стоял у стены насмехаясь над пем который пытался сунуть фотографии своего малыша всем рабочим каких ему удавалось схватить за руку группа на сцене перестала играть шесть районных парней выдвинутых выдвинутыхвания лучшей молодой группы эмма чувствовала их напряжение и с гордостью заметила что ребят, ребята бросают взгляды на ее отца Наверное, спрашивают себя, продержатся ли они так же долго, оставят ли столь же глубокий след, тронет ли их музыка следующее поколение. «Конечно», — сказала она Стиви, — «ты лучше всех, вы лучше всех». а «Блэкпуле» она больше не вспоминала не оглядывалась через плечо. Она с наслаждением фотографировала, разговаривала о музыке, смеялась над воспоминаниями, без стеснения вышла на сцену и прочла заготовленные слова полупустому залу. Вернувшись на место, Эмма взяла теплую колу, а на сцене несколько музыкантов заиграли мелодии Чака Берри. Только Пиэм рано ушел домой, торопясь к жене и малышу. «Стареет», — констатировал Джон, но садясь рядом с Эммой. Потом оглянулся на семнадцатилетнюю певицу, уже ставшую звездой. «Господи, мы все стареем и глазом не успеем моргнуть, как ты нанесешь нам величайшее оскорбление, превратив нас в дедушек. Мы будем подвозить тебя к микрофону в коляске. Какая ты отвратительная, Эмма!» «Училась у лучших!» — хихикнув, она положила руку ему на плечо. «Знаешь, на сцене уже нет никого, пережившего два десятилетия рок-н-ролльного ада. Вы настоящие памятники!» «Совершенно отвратительное!» — решил Джонно и взялся за губную гармошку. «Все эти слова о наградах за достижение целой жизни ничего не значат!» — бормотал он между аккордами. «Зал славы рок-н-ролла! Ну и нервы у них, да?» Эмма со смехом ткнула его в бок. «Джон, но ты же ведь не беспокоишься по поводу возраста?» Ухмыльнувшись, тот снова принялся наигрывать блюз. Кто-то за их спиной подхватил ритм на бас-гитае. «Посмотрим, как ты будешь себя чувствовать, мчась полным ходом к чертовому пятидесятилетию». «Джаггер старше». Теперь вступил ударник со щетками. «Неудачный пример», — отозвался Джонно, продолжая играть. «Ты выглядишь лучше». «Верно». «И я в него не влюблялась». «Так и не преодолела страсть ко мне», — усмехнулся Джонно. Так и не преодолела, торжественно заявила она, затем прыснула и начала петь, сочиняя на ходу. «У меня есть те рок-н-ролльные блюзы, те старые-старые рок-блюзы. Когда мои волосы поседеют, ты попросишь меня что-нибудь сыграть, я скажу, не трогай меня, мама. Сегодня у меня ноют кости, но у меня есть те рок-н-ролльные блюзы, те старые-престарые блюзы». — У тебя чертовски неплохо получается, да? Я уже сказала, училась у лучших. Джонна продолжал играть, а Эмма, спрыгнув на пол, навела на него объектив. Последний снимок перед уходом. Я назову его «Рок-икона». Джонна обозвал ее неприличным словом. Эмма засмеялась и убрала камеру в футляр. «Сказать тебе, дорогой, что такое рок-н-ролл для человека, который сам не играет, а наблюдает со стороны? Он беспокоен и груб, он дерзок и смел. Это кулак, замахнувшийся на возраст. Голос, выкрикивающий вопросы, так как ответы постоянно меняются». Подняв глаза, ему увидела отца. Он внимательно слушал их. «Самые молодые исполняют это потому, что хотят выразить гнев и радость, смятение и мечты. Изредка среди них появляется тот, кто обладает даром брожать все это в музыке. Когда мне было три года, я смотрела на тебя», — обратилась она к Брайану. «На всех вас, когда вы были на сцене. Тогда я не понимала, что такое гармония, ритмы, рифы. Я видела чудо». «И по-прежнему вижу его, Джонно, всякий раз, когда вы четверо выходите на сцену». джонна поиграл бронзовой пирамидкой, висящей у него в ухе. «Я знал, что мы не зря держали тебя рядом. Поцелуй нас всех. До завтра. Вы произведете фурор», — улыбнулась Эмма, прикасаясь губами к его рту. Когда она подошла к машине, уже начало смеркаться. Днем опять шел дождь, улицы блестели, воздух стал прохладным, туманным. Ей не хотелось возвращаться в пустой дом. Сегодня Майкл опять работает допоздна. Эмма включила приемник на полную громкость, как любила делать во время прогулок без определенной цели. По дороге она решит, куда ей хочется — на берег, в горы, в каньон. Она тронулась с места, не взглянув в зеркало заднего вида, поэтому не увидела так за ней последовала другая машина. Майкл, в которой уже раз изучал списки. Он установил еще одну связь. Медленная, изнурительная работа, но каждое звено подводило его все ближе к концу цепочки. У Джейн Палмер было много мужчин. Чтобы установить всех, не хватит и целой жизни, но одного Майкл нашел — Это имя фигурировало в списке. На деньги Брайана Джейн переехала из убогой квартирки в комфортабельные апартаменты в Челси, где жила с 1968 по 1971 год, пока не купила себе особняк на Кингс-Роуд. В 1970 году у нее был сожитель, певец из ночных клубов по фамилии блэкпол Любопытно. Значит, в то время, как маковои жили в Голливуде, Джейн Палмер делила кровь с блэкполом который в ту роковую ночь был на вечеринке у маковоев. И очень странно, что Джейн не упомянула о нем в своей книге. Она вставила туда все имена, способные вызвать хоть какой-то интерес. Но Блэкпул к середине семидесятых уже признанная звезда не удостоился даже короткой ссылки — Потому, — заключил Майкл, — что оба не хотели, чтобы об их связи помнили. — Господи, кесселринг ты еще возишься с этим, — изумился Маккарти. — Я хочу есть. Роберт Блэкпул был любовником и сожителем Палмер июня 70 по февраль 71-го года. Майкл вручил ему папку. Мне нужно все, что можно узнать о Блэкпуле. А мне нужно свежее мясо. Я куплю тебе бычка. Знаешь, напарник, это дело лишило тебя чувства юмора. А меня аппетит, а Блэкпул — звезда, он снимается в рекламе пива. Ты не притянешь его к делу двадцатилетней давности. Может быть, но у меня осталось всего восемь фамилий. Усевшись на стол, Майкл достал сигарету. Черт возьми, кто-то спер у меня пепси. Я вызову полицию. Майкл, без глупостей, ты слишком усердствуешь». «Беспокоишься обо мне? Я твой напарник, черт побери!» «Да, я беспокоюсь о тебе и беспокоюсь о себе. Если нам придется выйти на улицу в таком состоянии, ты не сможешь прикрыть меня». Майкл взглянул на напарника сквозь облако дыма, и его голос прозвучал с опасной мягкостью. «Я знаю свое дело. А я, как твой друг, говорю тебе, что если ты не отдохнешь несколько часов, пользы от этого никому не будет, в том числе и твоей девушке». — Конец близок. Я знаю. Словно не было этих двадцати лет, как будто я присутствовал там. — Так говорил и твой старик. — Да. Майкл вытер лицо руками. Я схожу с ума. — Ты переработал, малыш. Отдохни пару часов, расслабься. — Я куплю тебе бифштекс, а ты поможешь мне выяснить все о блэкполе Договорились? Маккарти ждал, пока Майкл натянет куртку. Почему бы тебе не дать мне еще пару имен? У Мэрилин новое увлечение, и на этой неделе в нашей столовой будет только рыба. Остановив машину, Эмма смотрела на дом. Она приехала сюда бессознательно. Много лет назад они были здесь с Майклом, но тогда светило солнце, а теперь в доме уже горел свет. Интересно, кто живет там? Спит ли ребенок в той комнате, в которой спала она, или в той, где стояла кроватка Даррена? Эмма надеялась, что так и есть, пусть в доме больше не будет трагедии. Ведь когда-то там звучал смех. Наверное, Джонна заставила ее вспомнить о доме. Заговорив о старости, Эмма по-прежнему видела отца и его друзей такими, какими они были во времена ее детства, а не мужчинами, прожившими четверть века в славе и честолюбивых стремлениях, в успехах и удачах. Они изменились. Возможно, больше всех она сама. Эмма уже не чувствовала себя тенью мужчин, доминировавших прежде в ее жизни. Она представляла собой нечто целостное, а не частицу людей, которых она любила». Эмма глядела на дом, прислонившийся в сумерках к слону горы, и всем сердцем надеялась, что он приснится ей сегодня ночью. Тогда она откроет дверь, заглянет внутрь и увидит. Отпустив ручной тормоз, Эмма выехала на узкую дорогу. Полгода назад у нее не хватило бы мужества приехать сюда одной. Как хорошо не бояться! В зеркале вспыхнули фары... Так близко и неожиданно, что она машинально вскинула руку, загораживаясь от резкого света. «Пьяный дурак!» — подумала Эмма, ища взглядом, куда бы свернуть, чтобы пропустить его. Почувствовав удар сзади, она автоматически сжала руль, но все же из-за секундного замешательства машина опасно вильнула к боковому ограждению. Вывернув руль, Эмма услышала, как взвизгнули тормоза, с бешено колотящимся сердцем преодолела следующий поворот. «Идиот!» Дрожащей рукой она вытерла кровь с прикушенной губы. Фары опять ослепили ее от нового удара, ремень безопасности впился ей в грудь ни думать, ни паниковать, времени не было. Машину занесло, и задний бампер ударился о металлическое ограждение. Преследователь немного отстал. Эмма увидела перед собой громадный дуб и, изо всех сил, вывернув руль вправо, сосредоточилась на С-образном повороте, давя на тормоз, чтобы уменьшить скорость. Он появился снова. Эмма мельком увидела машину, затем ее снова ослепила, Хотя она приготовилась к удару, но все же вскрикнула. Нет, он не пьяный и не дурак. В уголке сознания молнии сверкнул ужас. Кто-то пытается ее убить. Это не воображение, не пустые страхи, не ночной кошмар. Это происходит на самом деле. Она видит свет в фар, слышит, скрежет металла а металл чувствует, как скользят покрышки по мостовой. Убийца начал прижимать ее к обрыву. Эмма закричала на полной скорости, вписываясь в следующий поворот. Она не сможет оторваться. Несмотря на то, что глаза болели, она почти ослепла, Эмма попыталась думать. Его машина больше и мощнее, к тому же у охотника всегда есть преимущество. На горной дороге нет места для маневра и деться некуда. Только вниз. Эмма видела темный силуэт, крадущийся, словно паук, к добыче бившейся в паутине. Эмма тряхнула головой, понимая, что он сейчас врежется в нее, столкнется обрыва. Она резко бросила машину влево, удивив его переходом в наступление и выиграв мгновение, не больше. Но когда он снова приблизился, Эмма увидела впереди свет фар, ухватилась за последнюю возможность и увеличила скорость. Встречный автомобиль метнулся в сторону, пронзительно взвизгнули тормоза. Эмма заметила, как ее преследователь на опасной скорости дернулся вправо. Через секунду она была за поворотом, затем раздался грохот, слившийся с ее криками, и она понеслась по серпантину вниз к огням Лос-Анджелеса. Маккарти оказался прав. Майкл не только почувствовал себя лучше после ужина и часового отдыха, но и стал лучше соображать. Полицейский во втором поколении, он располагал и своими собственными связями и связями отца. Майкл позвонил партнеру Лу по покеру, своему знакомому в автоинспекции, в ФБР и в Лондон инспектору Карлсону. Никого не обрадовал звонок в неурочное время, но ужин помог Майклу использовать все свое обаяние. «Я знаю, что это не по правилам, инспектор». «Простите за беспокойство. О, Господи, я забыл про разницу во времени». «Извините, ради Бога. Мне нужна информация. Вся подноготная Роберта Блэкпула». «Да, тот самый. Инспектор, я хочу знать, с кем он был до 70-го года. После этого я смогу соединить немало точек». Майкл сделал пометку связаться с Питом Пейджем. «Все, что сумеете найти, не знаю, но вы будете первым». Он осёкся, увидев вбежавшую Эмму. У неё были безумные глаза, на виске ярким пятном выделялся кровоподтёк. «О, Боже!» — она рухнула на стул. «Кто-то пытается убить меня». Не извинившись, Майкл оборвал разговор с инспектором Карлсоном. «Что случилось?» — он бросился к Эмме. «На горной дороге машина. Пыталась столкнуть меня в пропасть. Ты ранена?» Майкл начал ощупывать ее, Эмма услышала голоса. Вокруг начали собираться люди, зазвонил телефон, он продолжал звонить, звонить, звонить. Закружились огни, комната последовала за ними, и Эмма упала со стула. На лбу лежало что-то холодное. Она застонала, поднося руку к голове, и открыла глаза — «Все в порядке», — сказал Майкл. «Ты на минуту потерял сознание. Выпей. Это вода». Эмма сделала глоток, прижавшись к руке Майкла, чувствуя его запах. «Она снова в безопасности. Каким-то образом снова в безопасности. Я хочу сесть». «Хорошо». Эмма гляделась в кабинет Лу. Она уже была здесь, заходила посмотреть, где работает Майкл. Темный ковер, стеклянные перегородки, шторы опущены, на письменном столе образцовый порядок, фотография жены Лу. Оглянувшись, Эмма увидела худого, лысоватого мужчину. — Вы напарник Майкла? — Маккарти. — Мы уже встречались. Тот кивнул. Возможно, она контужена, но рассудок у нее ясный. — Эмма, расскажи нам, что произошло. — Я думала, мне померещилось. Что? Что кто-то меня преследует. Можно еще воды? Конечно. Так как у нее дрожали руки, Майкл поддержал ее ладонь. Кто преследовал тебя? Не знаю, еще с тех пор, когда я была в Лондоне. Расскажи мне. Мне казалось, кто-то следит за мной. Эмма бросила взгляд на Маккарти, ожидая увидеть недоверие или усмешку, но тот сидел на письменном столе капитана и внимательно слушал. Я была почти уверена в этом. После стольких лет с телохранителями это сразу чувствуешь. Я не могу объяснить. Не надо, — сказал Майкл, — продолжай. Эмме вдруг захотелось плакать. Майклу никогда не надо ничего объяснять. В Нью-Йорке я заметила, что кто-то следит за квартирой и студией, и была уверена, что отец нанял очередного телохранителя. Но он этого не делал, и я решила, что ошиблась. Когда я приехала сюда, за мной в первый же день от маркета ехала машина. Ты не говорила об этом? Я собиралась, но... Ты был тогда очень расстроен, а потом я почти забыла. Мне не хотелось считать себя ненормальной. Я начала подозревать, что кто-то был в доме во время моего отсутствия. Меня настораживало, что в трубке какой-то шум, словно телефон прослушивают. Эмма закрыла глаза. «Типичная мания преследования. Не говори ерунды». Она чуть не улыбнулась. «Майкл не позволяет ей долго жалеть себя». Я не могу доказать, что это связано как-то с сегодняшней ночью, но я чувствую эту связь. Ты можешь сейчас говорить? — Да. И глубоко вздохнув, Эмма рассказала все, что смогла вспомнить. Я поехала дальше, — закончила она. Не знаю, пострадал ли кто-нибудь в той машине, даже не думала об этом, просто ехала и ехала. Ты правильно сделала. — Проверь ее машину, — попросил Майкл напарника. «Эмма, ты разглядела водителя?» «Нет». «А машину?» «Да», — успокоившись, кивнула она. «Темная, синяя или черная, точно не могу сказать. Я не очень разбираюсь в марках, но она большая. Думаю, что это мог быть «Кадиллак» или «Линкольн». У нее были лос-анджелесские номера, МБЕ. По-моему, буквы такие, но цифры я не разглядела». «Ты прелесть!» Майкл поцеловал ее. Я попрошу кого-нибудь отвезти тебя в больницу. Мне не нужно в больницу. У тебя на голове знатная шишка. Я ее не чувствую, солгала Эмма. Майкл, больница меня хватит на всю жизнь. Ну хорошо, найдем кого-нибудь, кто отвезет тебя домой и останется с тобой там. А ты не можешь? Сейчас узнаю, — ответил Майкл, глядя на вернувшегося Маккарти. «Вы дьявольски хороший водитель, мисс маковой эмма «Эмма это Я была слишком напугана, чтобы быть плохим. Майкл, выйдем на минутку. Посиди я сейчас», — сказал Майкл, и, узнав выражение лица напарника, закрыл за собой дверь. «Ну, во-первых, я не понимаю, как, черт побери, ей удалось доехать сюда, не развалившись». Машина выглядит так, словно заняла третье место в гонках на выживание. Но перед тем, как заняться ее машиной, я попросил обзвонить больнице, узнать о новых поступлениях. Автокатастрофа в горах. Парня вырезали автогеном из навехонького кадиллака. Это Блэкпул. Он в коме.